Глава 16 «Хочешь сказать, ты даже не поинтересовалась, почему он решил, что ты торгуешь наркотиками?» — не поверила Ольга, нагоняя тучи на свое помолодевшее лицо. «Я была слишком возбуждена, чтобы сообразить», — оправдывалась Мила. «Мужик дал мне 200 долларов. Я хотела как можно скорее от него избавиться, пока он не передумал. Тут же ее тревога сменилась оживлением. «Если дело так и дальше пойдет, я стану богатой женщиной Ольга. Мне надо еще раз выехать за город». «Я готова перекопать каждую поляну. Я готова...» «У меня нехорошее предчувствие», — перебила ее Ольга. «Ты связывалась с глубоководным?» «Связывалась. Дома его постоянно нет. Я позвонила на мобильный... Он что-то мямлил, мол, расследование движется, мол, не надо волноваться. Ты же понимаешь, мне нечем ему пригрозить, разве что лишением ста рублей в день. Но теперь, когда мы знаем, что сумма не тянет на гонорар, я даже разговор заводить не рискнула. «Я из-за тебя стала плохо спать», — заявила Ольга. «Как ты сама-то засыпаешь ночью?» И, посмотрев на Милу, добавила с неудовольствием — «Впрочем, ты почти всегда пьяная. Что с тебя взять?» «Я уже привыкла к опасности», — объяснила Мила. «Говорят, что это защитная реакция организма. Поскольку он не может постоянно находиться на пределе сил, мозг дает команду телу не напрягаться. Все происходящее уже не кажется мне смертельным. В конце концов, до сих пор никого же не убили?» «Да», — искренне изумилась Ольга, — «а Толик Хлюпов?» на месте которого должна была оказаться ты. Ведь ты жуешь тушеные овощи днем и ночью. Счастливый случай, что ты не схрумкала ту опоганенную упаковку. Упустившая Хлюпова из виду, мило густо покраснела. — Ну ладно, — сказала она, — уговорила. — Займи для меня денег у папы. Я пока еще заработала недостаточно. — Как ты это себе представляешь? надменно спросила Ольга. Я ведь только что занимала у него на пластическую операцию. Мила помрачнела, а Ольга добавила, «Ты сама виновата. Не надо было выкрикивать при всех, сколько мне лет. Надеюсь, теперь, когда моя кожа снова стала упругой, все будут считать, что ты соврала». «Как ты можешь жить, думая только о своей внешности?» возмутилась Мила. «А о чем мне думать? О твоей внешности?» Вот чем я забыла с тобой поделиться, внезапно воскликнула Мила. Вчера мне звонил Гуркин. Его снедает беспокойство. Прямо не знала, как от него отвертеться. Его страшно напряг Листопадов. Все допытывался, зачем мне нужен телохранитель. И что-то ему сказала. Сказала, что это причудо Орехова. Что после бегства партнера ему повсюду видятся засады. И Гуркин поверил? А что еще ему оставалось делать? Он же не знает характер Орехова. Кроме того, Андрей достаточно молод, чтобы верить в благородство других людей. Так-так, пробормотала Ольга, и, наклонившись вперед, сначала поиграла лицом, но потом вспомнила, что богатая мимика провоцирует появление морщин, тут же перестала кривляться. «А что, если Гуркин и есть убийца?» воскликнула она. «Мало ли, что мы не можем придумать для него мотива. Если преступление не рядовое, а у нас как раз такой случай, чего стоят одни поганки? Тогда до мотива следователи допытываются только в самом конце, когда всех главных действующих лиц уже схоронили». «Хватит меня пугать!» – рассердилась Мила. «Я скоро перестану доверять даже тебе. Перестану есть деликатесы?» которыми ты меня почуешь, боясь, что в них отрава. Мила внезапно ахнула и хлопнула себя ладонью по лбу. «Ах, Ольга! Почему я раньше не обратила на это внимание? На что? Гуркин, когда бывает у меня, никогда ничего не ест, по крайней мере, в последнее время. Я начинаю припоминать, сколько я ему всего предлагала, но он ни в какую». Бывает, просидит у меня полдня, в рот маковой росинки не возьмет. Про себя мило подумала. Может быть, ему стыдно поедать мои продукты плюс к тем деньгам, которые я ему плачу? — В самом деле подозрительно, — пробормотала Ольга. — Если бы я отравила кому-нибудь жратву в холодильнике, то тоже отказалась бы утолять голод из продуктов, которые лежат по соседству. — Подозрительно, Милка? «Подозрительно. Ты вообще многое о нём знаешь? О Гуркине? Почти ничего». «В общем, на другой ответ я даже и не рассчитывала. Кстати, ты ни разу так и не призналась, где его подцепила?» «Да просто на улице. Нет, в магазине. Точно. Я ходила в супермаркет, у меня развязался поясок на платье и замотался вокруг колеса тележки». Гуркин оказался поблизости, помог мне освободиться. Потом слово за слово. То есть инициатором знакомства был он, уточнила Ольга. Знаешь, ты слишком прямолинейна. Не знаю я, кто был инициатором знакомства. Может, и он. Но я тоже очень этого хотела. Ты ведь не любишь, когда с тобой заигрывают, напомнила Ольга. Особенно в общественных местах. Что же тебя заставило в тот раз изменить привычки? Орехов, конечно. Его гулеверша меня страшно раздражала. Мы тогда еще вынуждены были часто встречаться, а она действовала мне на нервы. Я сходила с ума от злости, а тут как раз подвернулся Гуркин. На твоем месте я попыталась бы накопать о нем побольше информации. Ха! Много ты знаешь о своем Николае. «Я знаю о нем все», — гордо заявила Ольга. «У меня даже есть копии его медицинской карты». Мила вспомнила, что в последний раз обнаружила в пиджаке у Гуркина ключи от машины и решила в спор не вступать. Кстати, сегодня у Андрея как раз был, так сказать, присутственный день. Он собирался прийти в пять и, как всегда, провести в ее квартире время до вечера. Мила поглядела на часы и засобиралась. «Все, я отчаливаю. Хочу сегодня попасть в больницу, к Алику. Надеюсь, Софья не задушит меня одной из резиновых трубок, которых там в избытке». «Думаешь, она постоянно сидит возле постели мужа? Я просто убеждена. И спит, наверное, где-нибудь поблизости, чтобы не пропустить ни одного посетителя. Вряд ли у нее претензии только ко мне. Алик человек контактный». Обаятельный и любит флиртовать.